Пастернак по этому поводу заявил критику Тарасенкову. Их разговор зафиксировал осведомители НКВД. «Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и спрашивает, не правда ли, мол, какой жить негодяй. А я говорю, что мы с вами будем говорить о Жиде, о нём есть официальное мнение правды. И потом, что это все прицепились к нему. Он писал, что думал и имел на это полное право. Мы его не купили». А Тарасенков набросился. «Ах так, а нас, значит, купили! Мы с вами куплены!» «Я говорю, мы другое дело, мы живём в стране, имеем перед ней обязательства!» Поэт Павел Антокольский заметил, согласно донесению того же Сексота, «Пастернак трижды прав в том, что отказался подписать письмо против Жида, примечания автора. Он не хочет быть мелким лгуном. Жид увидел основное, что мы мелкие и трусливые твари, Мы должны гордиться, что имеем такого сильного товарища. С ним солидаризовался и поэт Александр Гатов. Постернак сейчас возвысился до уровня вождя. Он смел, неустрашим и не боится рисковать. И важно то, что это не Васильев, его в тюрьму не посадят, а в сущности так и должны действовать настоящие поэты. Пусть его посмеют тронуть, вся Европа подымится, все им восхищаются. Сам же критик Терасенков, которому Пастернак и говорил в кулуарах крамольные слова о Пастернаке, перекочевавшем затем в доклад Ставского, в мемуарных записях изложил этот эпизод следующим образом. Наступили события, связанные с процессом троцкистов, каменев-зиновьев. По сведениям от Ставского, Б.Л. сначала отказался подписывать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов, затем под давлением — Согласился не вычёркивать свою подпись из уже отпечатанного списка, выступая на активе знамение 31 августа 1936 года, я резко критиковал Бэйл за это. Очевидно, ему передел это присутствующие на собрании Асмус. Когда после этого я приехал к Бэйл, холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя Бэйл перед донаступавшей на меня Зинаидой Николаевной, которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался оправдать моё выступление о нём, видно было, что разрыв уже недалёк. Через некоторое время я написал Бэйлу письмо о том, что хочу к нему приехать и поговорить. Ответа не было. На банкете в честь Конституции в ДСП, доме советских писателей, примечание автора У нас с Бэйл зашёл разговор об этом письме. Вилльям не отвечая мне прямо даже на вопрос, почему он на него не ответил, затем разговор зашёл почему-то об Жиде. Оба мы были в некотором подпитии, и формулировки звучали резко определённо. Дело свелось к тому, что Бэйл защищал Жида. Речь шла о его книге, посвящённой СССР. Я резко выступал против. Если припомнить, что летом Небел рассказывал о своём разговоре с Жидым, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР, то эти высказывания Постернака приобретают определённый политический смысл. В результате этого разговора произошла резкая ссора, разрыв. Бэл заявил, что я говорю общие казённые слова и что разговаривать со мной ему не интересно. Позднее об этой нашей беседе, которую слышали многие, Далматовский, Арк Коган и другие, говорил в своей речи Ставский. В то же время Пастернак 26 февраля 1937 года на 4-м пленуме правления Союза советских писателей вынужденно возмущался Андре-Жидом. «Когда появилась книга Андре-Жида, меня кто-то спросил, каково моё отношение? Должен сказать, что я этой книги не читал и её не знаю». Когда прочёл об этом в правде, редакционная статья Смех и слёзы Андрея Жида появилась в центральном партийном органе 3 декабря 1936 года. Примечание автора. У меня было омерзение не только то общее, которое вы испытывали, но кроме того житейское, своё собственное омерзение. Я подумал, он со мной говорил, и говорил не просто, он как-то меня мерил, достаточно ли я кукла или нет. и, по-видимому, он меня счёл за куклу. И вот, когда меня спросил человек относительно Андреа Жида и моего отношения к тому, что он написал, я просто послал его к чёрту. Я сказал, оставьте меня в покое. Когда я ездил на съезд в Париж, я вследствие болезни не бывал у Андреа Жида, хотя он тогда был опробированной личностью, и у него бывали все. Когда он приехал сюда, я не приехала его встречать. После всего этого, после речи на Красной площади, он сам явился ко мне, и не успел я его узнать, меня спросили об этом человеке. Я сказал, поговорите со мной о Мальро, а об Андре Жиде я буду говорить с вами немного погодя. Смех. Что вам сказать о моём отношении? Это всё ужасно. Я не знаю, зачем Андрею Жиду было нужно каждому из нас смотреть в глаза, щупать печонку и так далее. Я этого не понимаю. Он не только оклеветал нас, но он усложнил наши товарищеские отношения. Иногда просто человек скажет: "Я отмеживаюсь". Я не говорю этого слова потому, что не думаю, чтобы моя межа была настолько велика, чтобы отмеживание моё могло вас интересовать. Но всё-таки я отмеживаюсь. Смех Однако это не отражало его подлинного отношения к Андрею Жиду, что было прекрасно известно и в писательской среде, и в компетентных органах. Да и фраза насчёт отмежевывания, кто требовал отмежевывания. Слова о куклах вообще была скрытая цитата из любимого и переводимого Постернаком Генриха Клейста. Его перевод драмы Клейста Принц Гумбургский был опубликован в 1940 году. А в 1937 году Постернак готовил его к публикации в Знамени, которая не состоялась. Клейст утверждал, что естественностью в движениях обладают только куклы и бог, а не танцоры, которые вследствие заданности своих движений часто выглядят неестественно. Получается, что открыв правду о Советском Союзе французскому писателю, Постернак поступил естественно. В собрании писателей, где он выступал, только он один был куклой, а все остальные танцорами. Неизвестно, дошло ли это вымученное от Межевого Аня до Андреа Жида, но даже если дошло, французский писатель своего отношения к Пастернаку нисколько не изменил. В 1941 году в беседах с критиком Александром Бахрахом, жившим вместе с Будниным, Жит вспоминал, что боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Постернаку, которая, он это подчёркивал, пробудилась у него молниеносно чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Постернак открыл ему глаза на происходящее вокруг, предостерегал его от увлечения теми потёмкинскими деревнями или абростовскими колхозами, которые ему показывали. А 28 августа 1941 года Иван Бунин записал в дневнике после визита Андрея Жида: "В восторге от Постернака, как от человека. Это он мне открыл глаза на настоящее положение в России". Замечу, что Андре Жит писал в дневнике 15 января 1945 года. «Нет сомнений, что победить нацизм можно было лишь благодаря антинацистскому тоталитаризму, но завтра важнее всего окажется борьба с этим новым конфромизмом. Я думаю, что подобные же идеи вдохновляли Пастернака на создание своего великого романа». В середине 30-х годов Пастернак фактически был вождём той части писателей и поэтов, которые небезоговорочно принимали советскую власть. Но этой роли он в общем тяготился и без жалости расстался с ней в 1937 году, когда первым поэтом был официально провозглашён Маяковский, и никаких живых вождей в поэтическом творчестве уже не требовалось, а претендовать на подобную роль стало смертельно опасным. 12 марта 1935 года Постернак говорил Тросенкову: "Наше время носит шекспировский характер. Мы вовлечены в историю, в судьбу Франции и Германии. Наше государство становится из объекта субъектом истории. Вот единый фронт на западе. Ведь у нас для них есть лицо, которое мы ещё сами не видим". В тот момент, когда поэта осознал, что его страна превратилась в субъект истории, он начал писать свой великий роман. Ак его завершению он приступил, когда кончилась Вторая мировая война. Рассеялись как утренний туман надежды на либерализацию режима, и Советский Союз, сокрушив Гитлера и выполнив свою историческую миссию, по мнению Пастернака, опять перестал быть субъектом истории. Не случайно основная часть романа завершается в досубъектном 1929 году, а эпилог отнесён к тому короткому периоду, когда СССР действительно был субъектом истории, оказывал решающее влияние на её ход. Но когда после победы внутри страны всё вернулось на круги своя и режим забронизевел ещё больше, Постернак понял, что надежды на то, что страна обретёт свободу, и сохранить себя в качестве субъекта истории не сбылись. Осенью 1936 года Пастернак урывками возвращался к генеральной прозе, но потом оставил её из-за нарастания кампании репрессий и всё усиливавшегося чувства разлада с эпохой. Он вынужденно ушёл в переводы. В 1936 году вариантами названия романа были: Когда мальчики выросли и Записки по Тремю. А ещё в юношеских набросках начала 1910-х годов одного из героев звали Пурвит. Это латышская по форме фамилия производилась по сторонакам от французского Pourvie, ради жизни. В конце концов автор превратил героя в Живаго, в том числе ради эффектной фразы в начале романа Живаго хоронит В советское время Постернак, как и его герой, как и многие другие интеллигенты, сформировавшиеся в своих нравственных убеждениях ещё до 1917 года, чувствовали себя похороненными заживо, ощущали постоянную нехватку воздуха. Вспомним у Осипа Мандельштама: отравлен хлебы и воздух выпит. И его же мотив в поэзии как ворованного воздуха. 1 ноября 1939 года Постернак говорил Тросенкову, с которым тогда восстановил отношения после скандала по поводу Андре Жида. Все мы живём на два профиля: общественный, радостный, восторженный и внутренний, трагический. В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом, его приравнивают к пессимизму, нытью. Как это неверно. Трагично пара полового созревания юноши, но ведь в этом жизни и жизни утверждение. И нужен живой человек, носитель этого трагизма. В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть. Даже Тихонов, которого я люблю, приезжая в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече прятал глаза. Даже Всеволод Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал чёрт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу искусства. И его, как медведя, вываливали за губу. продев в неё железное кольцо. Его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями. Кольцо из губы у них вынули, а они всё ещё довольные бродят по бульвару и пляшут на потеху публике. Роман нужен был для реализации трагического профиля В Докторе Живаго несомненно отразилось христианское мировоззрение Пастернака. Но что интересно, мы до сих пор не знаем, твёрдо был ли поэт вообще крещён. 2 мая 1959 года он писал Жаклин Депрюа: "Я был крещён в младенчестве моей няни". Но вследствие направленных против евреев ограничений, при том в семье, которая от них избавлена и пользовалась в силу художественных заслуг отца некоторой известностью, это вызывало некоторые осложнения, и факт этот всегда оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в моей жизни в христианском умонастроении в годы 1910-12, когда вырабатывались корни самой основы этого своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни. Посторонак из принципа не афишировал до революции своё крещение и не пользовался привилегиями, которые это давало евреям, чтобы не подумали, что он принял христианство из конъюнктурных соображений.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 Для общения с Богом ему не требовалась помощь священника, хотя и эстетика обрядов он восхищался. В романе Живаго слушала заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращённое и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла.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 Зато короткое время, которое мы живём на земле, нам нужно уяснить себе своё отношение к существованию, своё место во вселенной. Иначе ведь жизнь немыслима. Это означает возрождение нашей внутренней жизни, возрождение религии не как церковно-религиозной догмы, но как жизни и ощущения. По свидетельству Ольги Евинской, поэт ненавидел каждое торжествующую казённую церковь, поскольку его гражданственности и патриотизма не имели ничего общего с казённым оптимизмом и квасной народностью. Смерти не будет. Крупный размашисто вывел постернак название на титульном листе карандашной рукописи первых глав, писавшихся в декабре-январе 1945-46 -го годов. Справа под названием эпиграф, указывающий, откуда взяты эти слова. И оттрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прошлое прошло. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 4. Роман для него стал исполнением христианского долга. А слова Иоанна Богослова отразились в романе в процитированном выше разговоре Юрия Живаго с умирающей Анной Ивановной Иоанновной Громека. Пастернак писал в первоначальной рукописи романа. «Наше время заново поняло ту сторону Евангелия, которую издавна лучше всего почувствовали и выразили художники. Она была сильна у апостолов и потом исчезла у отцов». в церкви, морали и политики. Они Гречо и живо напоминал Франциска Ассизский, и её некоторыми чертами отчасти повторило рыцарство. И вот её веяние очень сильно в XIX веке. Это тот дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль о том, что общение между смертными бессмертно. И что жизнь символична потому, что она значительна. Отсюда глубокий символизм романа, предрекающий гибель того строя жизни, который отверг христианские принципы. Истинно художественно для Пастернака только то, что символично. Сделавшись христианином от своём еврейском происхождении, Пастернак старался не вспоминать. По справедливому замечанию критика Наталии Ивановой, Он ощущал себя принадлежащим ко всему сообществу и очень хотел ассимиляции. Он не хотел быть евреем и всё время доказывал, что он поэт русский. Серьёз за доктора Живаго Постернак взялся только после окончания войны. События военных лет и крах ожиданий лучшего послевоенного будущего побудили его к этому. Последняя возлюбленная Постернака Ольга Ивинская приводит дарственную надпись Постернака на машинописном сборнике его стихотворений Искренне, одна из сильнейших, последняя в тот период, попытка жить думами времени и ему в тон. Сегодня, 17 ноября 1956 года, разбирая те не многие дополнения, которые у меня есть, и напав на эти стихи, вспомнила отчётливо Я не всегда был такой, как сейчас, ко времени написания второй книги доктора Живаго. Именно в 36-м году, когда начались эти страшные процессы, вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35-м году казалось, всё сломилось во мне, и единение со временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушёл в переводы, личное творчество кончилось, Оно снова пробудилось накануне войны, может быть, как её предчувствие в 1940 году, на ранних поездах. Трагически тяжёлый период войны был живым, дважды подчёркнуто посторонаком примечание автора, периодом и в этом отношении вольным, радостным возвращением чувства общности со всеми.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 ещё более сильное и категорическое, чем в первый раз. Я хотел бы что-нибудь в этом роде сказать в предполагаемой в качестве введения к однотумнику автобиографии. Это очень важно в отношении формирования моих взглядов и их истинной природы». Драматургу Александру Гладкову Пастернак так объяснял, почему он взялся за доктора Живага. Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются наши радостные ожидания перемен, которые должна принести война России. Она промчалась, как очистительная буря, как веяние ветров в запертом помещении. Её беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного и искусственного, неорганично природе человека и общества, что получило у нас такую власть. Но всё же победила инерция прошлого. А в периоде Шиллеровской Мария Стюарт Пастернак утверждал. Но разве можно преданность отчизне за верность строгой правде выдавать? Роман об эпохе можно писать только после того, как она закончилась, подметил один из пастернаковских друзей Локс. Повторю, в той форме, в которой он нам сегодня известен, доктор Живаго начал писаться после окончания Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что надеждам на перемены в общественной жизни, вызванным патриотическим подъёмом и кажущимся ослаблением хватки тоталитарной власти в военные годы, не суждено сбыться. Постернак понял, что революционная эпоха кончена раз и навсегда, хотя ему ещё и предстояло доживать до жизни в век её разложения. А надежды на то, что война и победа изменят советский режим, у Постернака военные годы были нешуточные. Так осенью 1943 года в очерке "Поездка в армию" Постернак утверждал: "Победил весь народ, всеми своими слоями и радостями". И горестями и мечтами и мыслями победило разнообразие. Победило всё, и в эти самые дни на наших глазах открывают новую, высшую эру нашего исторического существования. Дух широты и всеобщности начинает проникать в деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях. А в марте 1944 года, выступая в Московском университете, Пастернак заявил, что война положила конец действию причин, прямо лежавших в основе переворота. Он говорил о зрелости исторического отрезка революции и подчеркивал, приближается победа, наступает момент оживления жизни, историческая эпоха, какой свет не видал, срок приспел. Писателю теперь как никогда необходима своя крепкая внутренняя эстетика. Это чувство свободы и оживления жизни сохранялось ещё и несколько месяцев после войны, вплоть до постановления о осуждении Ахматова и Зощенко. Причину этого Постернак вскрыл, когда писал в июне 1948 года Зинаиде Николаевне о том, что хаос повседневной жизни хуже войны, потому что война это смертельная и быстро разрешающая катастрофа. А этот порядок смертельная катастрофа надолго затягивающаяся. Отсюда в том числе восприятие войны как большей свободы, чем повседневная советская действительность. В эпилоге Доктора Живаго, изобрчённого вновь ощущение внутренней свободы, Постернак сделал практически вывод о том, что надо вновь приниматься за генеральную прозу. Так 29 июня 1945 года он признавался в письме литературоведу Дурылину, За последние 2 года я поначалу отрицательными путями из нападок сдешних на себя узнала о существовании молодого английского направления непротивленцев эскапиц. Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном, обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище персоналисты, личностники. На их знамени имена Роса, Рескина, Крапоткина, Толстого, они скорее анархисты, чем что бы то ни было другое. Они зачислили меня в своё братство, поместили детство Люверс в первый альманах Transformation. Их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи. Это тот поворот и людей издали лицом друг к другу, которые их ничем не связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, нещерповымых жизни у каждого в отдельности, а духотворяет пространство веением единения, без которого нет бессмертия. Я почувствовал, что только мириться с административной россыпью сужденного я больше не в состоянии, и что сверх покорности, пусть и в смехотворно малых размерах, надо делать что-то дорогое и своё, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику. Сходные мысли звучат в письме к Мандельштам, относящемся к ноябрю 1945 года. «Неожиданно. Жизнь моя...»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 И о том же 23 декабря 1945 года поэт писал Френденберг. В моей жизни сейчас больше нет никакой грыжи, никакого ущемления, и я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня всё страшно своё. От духовного гнёта советской системы по сторонам к войну окончательно освободился. Теперь ему казалось, что это чувство свободы на этот раз сможет получить выход в печать. 26 января 1946 года он писал Мандельштам: "У меня есть сейчас возможность поработать месяца 3 над чем-нибудь совершенно своим, не думая о хлебе насущном". Я хочу написать прозу о всей нашей жизни от блока до нынешней войны, по возможности в 10-12 главах не больше. Можете себе представить, как торопливо я работаю и как боюсь, что может что-нибудь случиться до окончания работы, и как часто приходится прерываться. А на следующий день, 27-го, он писал Сергею Дурылину Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы нашей жизни, от Мусагета, символистского издательства в одном из поэтических кружков, при котором состоял Постернак, примечание автора, до последней войны. Опять мира охранной грамоты, но без теоретизирования, в форме романа, шири и таинственне, с жизненными событиями и драмами, ближе к сути. К миру блоков и направлению моих стихов к Марине, Цветаевой примечание автора. Естественна моя спешка, у меня от пролетающих дней и недель свист в ушах. В этом письме поэт обозначал родство своей прозы с произведениями символистов, хотя сам формально никогда не принадлежал к этому литературному направлению. После августа 1946 года по огромного постановления о Зощенко и Ахматовой надежды на освобождение рухнули. Но теперь-то работа над романом и пошла полным ходом. Эпоха завершилась, и её надо было успеть описать. 5 октября 1946 года постернак сообщал Ольге Френдерберг. С июля месяца я начал писать роман в прозе "Мальчики и девочки". который в десяти главах должен охватить сорокалетие — 1902-1946 годов. И с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть. «Это всё очень серьёзные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей». Занятия этого года — Первые шаги на этом пути, и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живёт восьмилетний ребёнок, пассивными признаниями твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе. А вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе. В следующем письме Кузине от 13 октября Пастернак Более подробно излагала замысел романа. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последние 45 лет. И в то же время всеми сторонами этого сюжета, тяжёлого, печального и подробно разработанного, как в идеале у Диккенса или Достоевского. Эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется Мальчики и девочки. Я в нём свожу счёты с еврейством, со всеми видами национализма и в интернационализме. Не случайно национальные у персонажей только фамилии, об без них Комаровского никак не примешь за поляка, а Галиуллина за татарина. По Сторенаку важно было выразить в романе то вечное и наднациональное, что не сводится ни к одной национальности, ибо Христос выше и Элена, и Иудея. Примечание автора. Со всеми оттенками антихристианства и его допущениями будто существуют ещё после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность и строить культуру на их сырой национальной сущности. Атмосфера вещи моё христианство в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным. Это всё так важно, и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну ей года, если в течение его не будет жить и расти это моё перевоплощение, в которое с почти с физической определённостью переселились какие-то мои внутренние и частицы нервов. В 1947 году вариантами названий были нормы нового благородства, земной воздух, Живые, мёртвые воскресающие, и воскресающие Ирыньва. Последнее это упоминаемое во второй книге Доктора Живаго название знаменитой судоходной реки, на которой стоит город Юрятин. Оно образовано от слов языка коми-рын настьиш и ва вода, то есть река распахнутая настьиш. Один из синонимов этого названия река Времён, река жизни. Также значим топоним «Юрятин» образован из личного имени Юра и полиндрома к слову «Нить». Его можно трактовать в значении «Судьба». А название «Варыкина», возможно, происходит от иконописной краски и киноварь и вызывает христианские ассоциации. Вообще же, под вымышленным «Юрятином» подразумевается пермь, дважды занимавшаяся белыми и дважды красными. Роман был для Пастернака делом всей жизни. Это было то произведение, с которым мне стыдно было предстать перед богом. Он хотел высказать всё, что наболело, без какой-либо оглядки на цензуру и независимо от того, как неуёмное желание говорить правду и одну только правду скажется на его положении в стране победившего социализма. Постернак готов был всё поставить на эту карту, или почти всё. Он так и писал Фрейндбергу. 24 января 1947 года. Я сделал в особенности в последнее время или мне померещилось, что я сделал всё равно безразлично. Тот большой ход, который в жизни, игре или драме остаётся позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы полутона и сопутствующие представления, надо разом выиграть или и тоже целиком провалиться. Либо пан, либо пропал. И что мне, Смирнов, когда самый злейший и опасный враг себе и Смирнову, я сам, мой возраст и ограниченность моих сил, которые, может быть, не вытянут того, что от них требуется, и меня утопят». С литературой ведом Зельма и Фёдоровны Руов «Пастернак» 16 марта 1947 года делился соображениями о главном герое романа, который был не только автобиографичным. но и некотором обобщённым образом русского поэта первой половины 20 века. Я сейчас пишу большой роман в прозе о человеке, который составляет некоторое равноденствующее между Блоком и мной, и Маяковским и Есениным может быть. Он умрёт в 1929 году. От него останется книга стихов, составляющая одну из глав второй части. Время, обнимаемое романом 1903-1945 годы, по духу это нечто среднее между Карамазовыми и Вильгельмом Майстером. В письме студенту Громову 6 апреля 1948 года Пастернак упоминал: "Мой роман в прозе, который я пишу сейчас, там описывается жизнь одного московского круга, но захватывается также и Урал". Первая книга охватывает время от 1903 года до конца войны 1914 года. Во второй, которую я надеюсь довести до Отечественной войны, примерно так, году в 1929 должен будет умереть главный герой, врач по профессии, но с очень сильным вторым творческим планом, как у врача Чехова. когда его сводный брат, о котором он знает только по наслушки и всю жизнь считает своим заклятым врагом, приведёт в порядок бумаги покойного, среди них окажется много заметок имеющих философский интерес. И целая книга стихов, которую этот сводный брат выпустит в свет и которая составит отдельную, сплошь стихотворную главу во второй книге романа. Этот герой должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским. И когда я теперь пишу стихи, я их всегда пишу в тетради этому человеку, Юрию Живаго. Как вспоминала вдававший все Володи Иванов Тамара Владимировна, ознакомившись в 1947 году с первыми главами романа Всеволод упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистических произведений, детства Люверс, охотная грамота и других, он позволяет себе писать таким небрежным стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он нарочно пишет почти как чарская. Его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а доходчивость. Он хочет, чтобы его роман читался взахлёб любимым человеком. А ещё раньше, зимой 1945-46 года, Пастернак по его собственному признанию, стремился писать роман так, чтобы всем было понятно. И в самом деле, в отличие от другой философской прозы, в том числе и самого Пастернака, Доктор Живаго читается необычайно легко. Не случайно, как посчитали литературоведы, предложение в романе в среднем почти вдвое короче, чем в других произоических произведениях Пастернака. Хотя, конечно, по степени доступности доктора Живаго с произведениями Агата Кристи, Александры Марининой или Бориса Акунина не сравнишь, тем более, что сюжет в романе совсем не завлекательный, а лишь признанный дать возможность героям высказать собственные мысли автора и его оппонентов. так и должно быть в философском романе. Отвечая на поставленный в заголовке головы вопрос, можно сказать, что доктор Живаго это роман о революции и русской интеллигенции, а само ощущение Пастернака в советские годы о том, как художник принимает вызов времени, о том, ссори из которого растут стихи, а также о том, что истинный интеллигент умирает, но не сдаётся тоталитарной власти Так произошло с самим Постернаком, который, несмотря на вынужденное отречение, так и не сдался.